Глава 4. Цена свободы. Находящийся на судной неделе культиватор не чувствует ничего, а тем более отправившийся за ним зверя, пока тот не окажется фатально близко. Так произошло и с ящером. Стены камеры неожиданно затряслись, а откуда-то сверху донёсся грохот рушащихся камней, крики и звон металла. На измученном сухом лице мага появилась усмешка. Призванный заклинанием очевидца, легендарный зверь сферы не остановится, пока не найдет того, кого ищет. А искать он будет долго, значит, будет много жертв. Был бы зверь ростом с человека, он бы просто шнырял по коридорам и убивал всех, кто встанет у него на пути или хотя бы попадется на глаза. Однако я вспомнил тварь, что шла за ним тогда, после взлома залости на ней. При первом столкновении огненная птица с кислотным дыханием застала его врасплох, но потом, поняв её тактику, он довольно ловко избегал встреч с ней. На что он рассчитывал сейчас? На то, что восьмиглавая огненная птица заклюёт всех и вся, разрушив его темницу в поисках обещанного мага, пуская даже рухнуть невидимые для зверей сферы оковы, приковывающие его к стене, что тогда Артефактов, делающих порталы, нет, а одних геозаклинаний будет недостаточно, чтобы даже пощекотать огнёпёрую бестию. На самом же деле расчёт был таков: разменять свою жизнь как можно дороже, не дожидаясь, пока какая-нибудь виола раски или ей подобная вырвут из его тени с таким трудом добытые артефакты. Ведь даже если его сердце выдержит потерю стальной диадемы и золотой серги, Последует обычная казнь обычного человека, пусть и имеющего талант культивироваться до стальной лиги и выше. Крики и всё нарастали. Из щели под дверью потянул кислый белый дым. Где-то за толстыми стенами подземелья призванная птица ломала перекрытие, жгла преграды, разбивала камни на куски своими восемью клювами. и двумя когтистыми лапами, лишь бы добраться туда, куда по уловке ящера указал ей охранник. Из-под двери замаячили первые всполохи. Вскоре вылетела и сама дверь, жалостливо заскрипев петлями, а в проём просунулось сразу несколько птичьих голов. В каменном мешке вдруг стало ярко от огненного ореола, сиявшего над каждой из них. Головы, словно восемь горящих факелов, коптили потолок камеры яза. Озираясь вокруг и шаря взглядами по стенам и по измазанному экскрементами полу под ногами узника, пыла непонятно, ощущает ли птица вонь испражнений, но она встрепенулась, тряся перьями, тварь была на указанном месте, но культиватора не видела. Мага обдало жаром. Казалось, пламя вот-вот сожжёт волосы на его измученном теле, и он почувствует боль везде, кроме онемевших от кандалов рук. Ящер решился, как решаются, пойти в атаку на превосходящего по силе противника. Так первый раз прыгают со скалы в море, так умирают непобеждёнными. Он встряхнул плечами, и рунические кандалы на запястьях дружно звякнули. Дальше всё было словно в кошмаре. Расправив огненные крылья, птица, по-прежнему невидящая мага, ударила на ляск сразу двумя лапами и, И вырвало из стены оковы так, что онемевшие руки мага не выдержали. Кисти оторвались от предплечий, брызнув во все стороны кровью. Заклинание антимагии больше на него не действовало, но теперь легендарный зверь его видел. Время словно замедлилось, и маг наблюдал, как расширяются зрачки алых глаз огненной твари. Однако выброшенного в кровь адреналина хватило, чтобы быть на мгновение быстрее. Камни в стене за его спиной треснули и хлынули поверх его головы направленным острым потоком в зверя. Теперь они служили ладонями ящера, каменными когтями, срывающими с его же головы стальную диадему и золотую серьгу вместе со скальпом и левым ухом. На мгновение сердце мага остановилось, дрогнуло, но продолжило биться. В глазах потемнело, и я сосел по стене, полубриду шепча кроваво останавливающее заклятие. Легендарный зверь даже не заметил острых камней, выстреливших в его сторону, однако ловкавка вцепился в стальную диадему и тут же проглотил её одной из своих голов. Воспылав, птица исчезла, напоследок вздохнув на ящера жарким пламенем. Щебнёвый шторм, вызванный бывшим магом стальной лиги, так и остался ею незамеченным. Каменная кожа не успела отреагировать на огненную вспышку. Единственное, что мог сделать Мак, это зажмурить глаза и закрыться куլтями. Дыхание участилось, сознание то и дело покидало Яза. Взгляд не мог оторваться от валяющегося у противоположной стены шмёдка его же уха, на котором светился артефакт золотой лиги. Темнота отпускала ящера в тёмный мир, будто хозяин отпускает своего пса погулять. И тогда Макс стонал и кричал, стискивая зубы и прижимая к груди обрубки, стараясь не потерять из виду серьгу. В какой-то момент Тима вновь поглотила его, а очнувшись, он увидел, что артефакта не стало. Зато на полу, где он сидел, появились вмятины крупных неподкованных копыт, словно оставленных быком или даже лошадью, но во много раз более крупными и тяжёлыми, чем обычное животное. Следы не просто отпечатались на каменном полу, но как будто вдавились в камень, как в морской песок. Это было невозможно, но тем не менее зверь золотой лиги пожрал золотое кольцо, сквозь боль решил маг и продолжал восстанавливаться, разливая ци по тем местам, где болело больше всего. Он был критически ранен, и он не был лекарем, но в арсенале каждой культивационной силы есть свои ключики к исцелению. или как в случае с язом к поддержанию жизни. Макв очередной раз провалился во мрак. На сей раз сознание вернулось с тошнотой и болью. Не веря своей свободе, Яс встал босыми ногами на ещё тёплый после огненной птицы пол и на выдохе произнёс формулу обращения к металлам и сплавам. Металлические оковы скрипнули, будто извиняясь за своё незнание, кого именно в них заточили, и спали с его ног. когда он сделал первый за эти дни полноценный шаг из своей темницы. Руки больше не кровоточили, ноги передвигались, однако голова вообще отказывалась мыслить. Боль практически исчезла, поскольку ясно качал себя стимулирующими чарами, как всегда, не заботясь о будущем откате. «Главное, что не сейчас. Главное, что потом», — тумал он, не понимая, бредит или находится наяву. «Я ящер». «А ящеры должны ползать, даже если у них оторвали лапки и сорвали скальп», промормотал он и встал на колени прямо в коридоре. Здесь еще все горело, и темница, расположенная явно под землей, освещалась лучше, чем когда-либо. Кроме него в коридоре находилось еще восемь человек, точнее, обгоревших головешек, застывших в скрюченных позах. «Я свободен от клятвы и от наказания за прорыв зала стенаний», Теперь надо просто уползти отсюда, словно присмыкающийся. Пока у меня есть судная неделя, меня не услышат и не найдут. А руки отрастут, а если нет, то и триединый с ними, бормотал я, переползая от трупа к трупу, склоняясь над ними и разглядывая их кисти. Взгляд сквозь стены определил в сожжённых заживо двух культиваторов бронзовой лиги. Их артефакты уже ушли глубоко в тени. А это означало, что скоро тут появятся ещё две бронзовые сферы, или же они сольются с верхней, создав одну серебряную. Наконец-то Мак нашёл, что искал. На руке одного из воинов, видимо, десятника караула, находилось обычное кольцо, но с драгоценным зелёным камнем. Камни впитывают слишком много ци, жадно поглощая энергию всех, кто на них смотрит. А потом очень неохотя расстаются с накопленной в них силой, но это если они не умирают. Губы Яза приблизились к воняющей гарьке руке и прошептали слова погибели, так тихо, чтобы это слышал только изумруд, заключённый в неблагородную оправу, которую какой-то хитрый торговец выдал за серебро. Зелёная гладь камня пошла пузырьками и трещинами. Словно она переходила в другое измельчённое состояние. Макс вздохнул как можно глубже и получившийся порошок зелёным туманом влетел в его обожжённые трубочкой сложенные губы. Камни всё видят и иногда даже мстят за такие вещи. Но месть каких-то драгоценностей не идёт ни в какое сравнение с местью сфер или, к примеру, с намерениями паладинов, вероломно заключивших его в эту подземную крепость-тюрьму. По телу потекла сила. Камни медленно выползали из стен, подползали к нему, крошились и прилипали к его коже, формируя что-то странное. Уже через минуту вместо колена преклонённого мага в коридоре находилась вытянутая безглазая гусеница со множествами каменных лапок. Этим и отличается маг заучка от талантливого, пусть и низвергнутого в серебряную лигу культиватора. Талантливого чародея нужно убивать сразу, а не заковывать в антимагические кандалы. Три единый знает где. Гусеница дёргалась всем телом, то ложилась на камни, то вновь оживала, вскакивая на свои маленькие ножки. Это яс вновь и вновь терял сознание и приходил в себя. Наконец она подползла к глухой стене и, приподнявшись, обнажила стальные челюсти, созданные магией из разорванных ножных кандалов и дверных петель. Ковыки вращались то по часовой стрелке, то против неё, пока не ухватили толстенный камень. Оперевшись всем телом, существо вырвало его из стены, обнажая чёрную землю. Тварь снова прилегла, а когда проснулась с новой жадностью, вгрызлась в брешь, сначала просунув то, что можно было назвать головой, а затем исчезнув в ней полностью. Дёрнувшись, она обрушила вход в лаз и поползла туда, куда хотел ползти ящер. находившийся внутри костюма голема. Ахворок, портовый город, перевалочная база между Лазингаром и Минаганом, встретил нас с Филицией ранним утром, когда стража ещё не опустила плавучий мост через лазу, чтобы впустить сидящих на берегу людей нищеватого вида. Я был тут раньше. Воспоминания будто из другой жизни нахлынули на меня, и словно вочию я увидел бой за Ахворок, из-за переход через Лазу. Как раз тут граф Ролез из Улавина принял своё первое сражение против короля Джастира и проиграл. Сколько людей здесь погибло, не мог сосчитать никто. Бурная вода уносила к Лазингару трупы и доски разбитых орудийными залпами платов. Мы плыли вперёд, отвлекая основные силы Ролеза на себя, чтобы он подумал, что мы и есть главный удар. Когда же мы всё-таки добрались до другого берега, Основной гарнизон, расстрелявший по нам все пушечные заряды, уже оказался в окружении. Начинался ближний бой, в который мы сразу же окунулись. От воспоминаний по спине поползли мурашки. Однако тут раздался радостный голос Филицы. Наконец-то дошли. Нет ещё. Надо переправляться, а для этого искать брод ниже по течению, ответил Зэр. А может, подождём, когда мост поставят? Чего ноги зря бить, подал голос Блик. У Райса, да и у тебя тоже какие-то ножи за пазухой спрятаны. А напомни-ка мне, шут, что делают в этом времени с людьми, у которых есть оружие? Блик промолчал. Все мы понимали правоту Зэра. Разоблачать себя, начиная проход в мирный город с дракией, было более чем глупо. Я взял Филицию за руку и повернул назад, уходя подальше от сидящих повсюду людей. чтобы, скрывшись из их виду, повернуть направо и пойти вниз по течению в поисках переправы или брода.